Разгром дивизиона Першинга завершился с опережением контрольного времени. Изодровенные ракеты валялись на песке, разорванная арматура пусковых установок торчала в разные стороны, как обугленные искорёженные пальцы. Дымились перевернутые тягачи, беспомощно уткнулся в землю надломленный подъемный кран. Посредники с синими повязками на рукавах бесстрастно фиксировали время и результаты операции. Молодцы. Красиво сработали, размазывая грязь по потным щекам, подвел итог деревянка. А Волков и Серегин вообще отличились. "А что они такого сделали?" кисло спросил Вишняков. "Похоже, кроме выпускающего, никто не увидел, что произошло в воздухе». Узнаете. А сейчас 10 минут на перекур. Дождёте и Бегом к месту сбора. Я к парашютам". Бойцы повалились на песок. Серж упал рядом с Вольфом. Что-то с головой, пожаловался он. Всё кругом идёт, и нога подворачивается. Вольф посмотрел на покрытые красными волдырями ладони, поплевал, чтобы уменьшить жжение. А что случилось-то? «Хера его знает. Похоже, перехлёст. Но я правильно уложил и пряхин три раза проверял. Неважно. Короче, я твой должник на всю жизнь. Да ладно. Вольфу было неудобно. Он не привык к высоким словам. Я бы летел, ты бы меня поймал. От разгромленной пусковой установки ковыляли два человека. Когда они подошли ближе, оказалось, что Кирю ведет покачивающегося шмеля. Я этого мудака убью, в землю зарою, истерически орал сержант. Он держался за плечо, правый рукав был оторван, Голая рука была покрыта сажей и глубокими кровоточащими царапинами. Ты куда шашку прикрутил? Рыжковый сапог смаху врезался сидящему Пяткину в бок. Меня чуть краном не придавило, совсем охуел. А куда ее надо было прикручивать? Солдат сморщился и схватился за ушибленное место. Чего ты на мне злой срываешь? Что я виноват? Не ты, а товарищ сержант. На губах у Шмеля выступила пена. Я тебе покажу, как зло срывают. Он снова замахнулся. Стой с сзади, предостерегающий крикнул Киря. Шмель опустил ногу и обернулся. Все тоже повернули потные чумазые лица, предполагая розыгрыш. Откуда здесь взяться особисту? Но действительно, по полю, боя, обходя обломки узорных конструкций, шел лейтенант половинка. Его чистенька повседневная форма резко констрастировала с измятыми комбезами разведчиков. "Для чего ему надо?" выдохнул Серж. «Неужто по нашу душу начнут шить попытку срыва учений". Половинка подошел ближе. "Рядовой Волков ко мне", скомандовал он. «Пойдем в штаб, дело есть". По азартному блеску в глазах опера Вольф понял, какое это дело. Лейтенант торжествовал победу. Прихрамывая, он тяжело ступал по змеящемуся под налетевшим ветерком песку. Особист умышленно отставал на несколько шагов, так конвоиру ведет арестованного. Неужели нашли патроны? Сейчас снимут отпечатки пальцев их она. Из-за бархана выскочил открытый УАЗик, рядом с водителем сидел майор Семёнов. Товарищ майор рядовой Волков мною принялся докладывать половинка, но Семёнов жестом остановил его. Товарищ Грибачёв вызывает Волкова и с тобой кто падал? Серёгин, давай, сынок, приведи его сюда. У лейтенанта отвисла челюсть. А как же приказ? Приказы надо исполнять. Поэтому сержанта Шмелева, припроводив известное тебе место. Шмелёва? Да, сынок, Шмелева что должен был сделать, то и делай, только с другим объектом. Вот такая штука получилась. Половинка захлопнул рот и повернулся через правое плечо.